2862 год от Великого Исхода. Утро второго дня месяца собаки. Арца Тагере. Графиня Койла шумно чмокнула сестру в осунувшуюся щеку и защебетала обо всем и ни о чем. Эста равнодушно слушала болтовню Марион. Она не сомневалась, что та приехала по приказу отца, которого многочисленные члены семейства Фло не осмеливались ослушаться. Когда старый медведь исчерпал силы и аргументы, он велел Марион покинуть своих многочисленных отпрысков, отправиться в ТГР и вставить своей сестре мозги. эстела прямо-таки слышала низкое отцовское рычание «Отец на стороне Шарля, он ее никогда не поймет». Делия как-то сумела доказать свою непричастность. Шарли же поклялся, что с женой Рауля у него ничего не было и быть не могло, и эти мужчины поверили ему, а не ей. Но она еще не сошла с ума. Она знает, у кого в замке густые черные локоны и каких усилий стоит эта Делия. Дурак Шарль не знает, что его любовница каждую ночь наматывает прятки на привезенные из канхаунга глиняные валики. Она бы тоже могла это сделать, но она не терпит лжи даже в малом. Ее красота — это ее собственная красота». До последнего лета ей казалось, что этого достаточно, но Шарля привлекала похотливая кошка, фальшивая и внутри, и снаружи. А теперь ей, Эстелле Тагаре, предлагают поверить, что ничего не произошло. Она не знала, как делли удалось подкупить таких верных и честных людей, как жена капитана крепости Августа и медикус Корнелиус. А может, они покрывают не Делию, а Шарля? Ведь то, что герцога не было в замке, знали все». Вот они и сказали, что видели в это время его любовницу в ее собственной комнате. — Да, разумеется, так оно и было. Эстер раздраженно прервал сестру. — Мара, я знаю, зачем ты приехала, но я не сумасшедшая. Если тебе хочется верить этой крученой твари, верь, но не пытайся мне внушить, что приехала сюда, потому что соскучилась. Отец велел тебе помирить меня с Шарлем. Успокойся сор из избы я выносить не стану, я передумала. Я останусь герцогине Тегре и матерью наследника рода, а может быть будущего короля. Я буду вести себя как должно при людях, но Шарль никогда не переступит порога моей спальни. — Даже когда будешь рожать? — лукаво осведомила сестрица. — Это к делу не относится, — отрезала Эстелла. — Герцог должен увидеть свое дитя, прежде чем его унесут, и он увидит. «Никто больше не посмеет сказать, что я забываю обычаи и этикет. Но в той жизни, где я не герцогиня, Тагаре места нет». «Ну хорошо», — неожиданно легко согласилась Марион. «Спасибо и на этом. В конце концов, у вас и так пятеро. Будем надеяться, с шестым тоже все обойдется. Отцу главное, чтобы ты не путала его игру». «Лумэнихе незачем знать, что в доме Тагаре нет мира. Кстати, и Франка беременна». «Вот как». «Значит, Пьер наконец понял, для чего нужна жена». «Боюсь, что нет», — засмеялась графиня Койла. «Поговаривают, что Фарбье мало быть дядей короля, и он решил стать отцом наследника». «Кто поговаривает?» «Проклятый! Да все! И первый — его высокопреосвященство!» «Странная вещь выходит. На престоле Арции не должен быть бастард. Доказать, что ребенок Агнессы сын Фарбье трудно. Доказать, что он сын короля и вовсе невозможно. Что же делать?» «Ну, может еще девочка родится?» «Может. Но лиха беда начала, у тебя тоже старшая девочка». «Марион, давай не будем об этом». «Ну хорошо, я не стану говорить о Шарле, хотя, моя дорогая, ты просто дура». «А если ты права, то дура двойная. Неужели ты думаешь, что есть хотя бы один мужчина, который прожил 12 лет с женой и ни разу не глянул на сторону?» «Я же тебя просила. Ну, успокойся. Хочешь, я тебе погадаю?» «Зачем? Ну, тебе же раньше нравилось». Ей действительно раньше нравилось. Мара была младше на два года и с детства воображала себя колдуньей, варила какие-то травки, что-то шептала, дарила всем сделанные ею амулеты, в которых магии было не больше, чем волос у лягушки. Все, даже замковый клирик, смотрели на забавы графской дочки с улыбкой, в том числе и на нарисованной ею самой карты, долженствующие изображать давным-давно забытое и проклятое О. Марион же относилась к своим занятиям очень серьезно. Она была убеждена, что именно ее магия защищает семейство Фло от всяческих бед, а чудесное возвращение Эстеллы и спасение Шарля приписала своим амулетам. Родственники девочку не разочаровывали. По их стопам пошел и муж, души в жене не чаявший Счастливая и всем довольная Мара, обладавшая к тому же удивительно легким и незлобливым характером, жила в глубочайшей уверенности, что является хранительницей семьи. Неудивительно, что она взялась мирить сестру с мужем. Наверняка она говорит ей сейчас три короба всяких глупостей, сунет под подушку какую-нибудь заговоренную щепку и уедет с чувством выполненного долга. Эстелла с вялым интересом наблюдала, как сестра вытаскивала из бархатного мешочка, завернутую в расшитые странными символами платок-колоду. — А у тебя другие карты? — Да. Мне нарисовал один человек. Он знает! — таинственно сообщила Мара. И Эста невольно улыбнулась, приготовившись слушать малопонятную, но складную ерунду. Марион, как и в детстве, заставила эстелу подержать в руках от чего-то показавшуюся ей ледяную колоду и начала одну за другой выкладывать на инкрустированный перламутром столик карты. Эста рассеянно за ней наблюдала. Сестра со значительным видом вглядывалась в красивые картинки. Кем бы ни был тот шарлатан, который сделал Маре колоду, рисовать он умел. Интересно, сколько аргов содрал он с нее за свой труд? Впрочем, получилось действительно изумительно красиво. «Пожалуй, возьмись этот знающий за портреты, он бы купался в золоте. Интересно, кого он изобразил в виде всех этих королей и королев? Вряд ли из головы. Такие лица не придумаешь». «Вот ты!» – жизнерадостно провозгласила Марион, показывая на меднокурую всадницу на красивые золотистые лошади, похожую на эстелу как кошка на чайку. «А вот и Шарло!» Темноволосый человек с окровавленным клинком в руке прижимался спиной к крепостной решетке, от кого-то обороняясь. Это у нас и Франко, это папа, это Рауль. Дальше я Стелла не слушала, пораженная одной из картинок. Высокая женщина с разноцветными волосами положила руку на холку огромной рыси. Мара, что это за карта? Папесса, а еще ее называют темная звезда. Успокойся, она не рядом, хоть и близко. Вот если этот Паш окажется твоим сыном, то она через эту вот большую утрату еще может его затронуть. Но это когда еще будет, если будет, конечно. Расклад так далеко не показывает, а ты и Шерло никак с ней не связаны. А ты была права, рядом с ним действительно какая-то королева, но их разделяет сердце осени и глубокая вода. Можешь не бояться, никуда он от тебя не денется. Мара, а что означает Папесса? Ну, точно никто не знает, она редко выпадает, вроде судьбы, от которой не уйдешь, дорога во тьму, высшая магия, смерти там всякие. Но она же далеко, ты слушай, что я тебе про королеву говорю». «Странно с ней как-то. Вроде она есть и вроде ее нет». «О, поняла. Она есть только у тебя в голове. Осенью родишь и вся эта глупость сама собой кончится».